Часть 2. Олег Сергеевич. 1. Газета была такой старой, что намертво слиплась с табуретом, стала его кожей среди ее бурых пятен, едва читались фрагменты заголовка «Совет», «Вой» и «Кол». Сейчас под стопкой бумаг скрывалось и это а долгого сидения затекла задница. Олег Сергеевич Главко поёрзал в кресле и бросил папку с чертежами на пол к вороху таких же. На табурете его ждало не меньше. Подумывал, не закурить ли, но решил, что потерпит. В папирос оставалось совсем ничего, а всякий раз выпрашивать у барыги новую пачку – ничего не стоящая, но унизительная мелочь. Бледей из квартиры на 556-м пришлось разогнать, но деваться некуда. Багдасар наотрез отказался прятать белого чекиста на своем этаже. Разумная предосторожность и ничего лишнего. Бумаги смеялись над Олегом Сергеевичем голосом Самойлова. «А ты ведь не знаешь. Ты ведь в действительности ни хрена не знаешь». За последние несколько смен он пересмотрел их по нескольку раз, изучил вдоль и поперек. 720 этажей килоблока, из них 294 жилых, 110 производственных и 85 технических. 70 занимают фермы, а 40 отведено по два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах. Еще 29 с учебными классами, 14 распределителей, 8 административных, 6 приходится на казармы ликвидационного корпуса. Остальные 64 заброшенные или опечатаны после самосбора. «За время службы Олег Сергеевич побывал практически на всех и уже было решил, что у этажей нет от него секретов, но стоило задаться одним простым вопросом, и вся иллюзия рушилась, хоть обложи себя чертежами до ушей. Он не имел ни малейшего представления, где ему искать операторские». «Трогать тело Олег Сергеевич не стал». Истекающая кровью туша так и валялась в коридоре Закончив телефонный разговор с Багдасаром, вернулся к документам и бегло просмотрел отчеты НИИ с Лизи Он и не догадывался, что в самосборовой дряни химических элементов окажется больше, чем в керосине Особо его заинтересовали ее искусственные подвиды Перспективы такого синтеза впечатляли Но получить стабильный опытный образец ученым так и не довелось. Он не встретил ни одного упоминания о первичных испытаниях или тестовой группе эксперимента чего-то было решено сразу ставить на действующих операторов. Посему выходило, что его не согласуют, слишком уж велики казались прогнозируемые риски а заключение проектного руководителя прямо-таки сквозило неуверенностью в результатах и нежеланием брать на себя ответственность. Согласовали причем сжатые сроки, где-то наверху, или, как выразился человек с ржавым голосом, «в центре». Система дала осечку и погубила почти сотню этажей, но что куда хуже, считал Олег Сергеевич, попыталась замаскировать проблему вместо того, чтобы ее решить. Такой подход в его понимании абсолютно неприемлем. Сбоит, решил он, бери свои руки, даже если для этого придется перепрыгнуть парочку голов, а вот с пальбой поспешил. Долистав до последней страницы, обнаружил вшитый листок с номерами килоблоков и шестизначными числами напротив. Рядом с килоблоком Самойлова значились знакомые цифры. 1, 4, 9, 3, 1, 4. Тот самый код, который капитан набирал в лифте, чтобы попасть в операторскую. Олег Сергеевич отыскал Грэм 1408-2 и провел пальцем ровную линию вправо. 1 5 и 1 0 Два кода, две операторские. Листок Олег Сергеевич вырвал и сложил в карман. Это ему еще пригодится. Он отодвинул от себя папки, утыканные грифами секретности, и перебрал скопившиеся донесения, услужливо подготовленные секретарем отдела по работе с обращением. Среди рутинных кляус на руководство соседей и гулящих жен выделялась странная новость. Жители 111 этажа пооткрывали все гермы до окончания самосбора. Выживших нет. Любопытно, но разбираться с этим у Олега Сергеевича времени не оставалось. С того момента, как он нажал на спусковой крючок, время играло против него. Он сходил в соседний блок девочкам-телефонисткам, отвесил пару дежурных комплиментов и, поймав в ответ не менее дежурные улыбки, запретил любые соединения между килоблоками. Затем поднялся в архив. Поблуждав между стеллажами, собрал к себе в портфель все необходимое. Голова работала на удивление ясно. Предстоящая очередность действия лежала перед ним четкой пунктирной линией, Кабинет вернулся как раз вовремя, чтобы успеть снять трубку. Олег Сергеевич, у вас там все в порядке? Голос командира первой роты был полон непривычных металлических вибраций. Почему спрашиваешь, Котов? К вам пара бойцов отправилась. Олег Сергеевич хмыкнул. Не ожидал, что пропажу партийного засланца заметят так скоро. Вероятно, спохватились, когда тот не вышел на связь в установленный срок. «Здесь». «Олег, мои бойцы что-то найдут?» Он посмотрел на труп в коридоре и спросил. «Кто их отправил?» «Экопержаторы». «И ты все равно решил позвонить?» «Остановить их не смог бы, но позвонить-то...» «А кто бы смог?» кольнул в висках, и Олег Сергеевич поморщился. «Хороший вопрос». Слишком долго он воспринимал операторов как должное, видел в них лишь удобный инструмент. Недооценивал. «Я запомнил, капитан» вырвалась из рубки за миг до того, как ручка чекиста опустила ее на рычажки. «Я попросить хотел». «Да». «Это правда хорошие бойцы? Мне такие еще нужны». Олег Сергеевич промолчал. «Действовать нужно быстро. Корпус медлить не станет, и в этой игре на перегонке нельзя быть вторым». Олег Сергеевич вывалил из ящика стола все содержимое на пол, отобрал несколько плотно перевязанных папок с документами и забросил в железное мусорное ведро. Сбрызнул керосином, в котором замачивал ластик. Чиркнул спичкой. Кабинет обязательно обыщут и некоторым бумагам хорошо бы никому не попадаться на глаза. Едкий дым забил ноздри. Заодно с чернеющей бумагой в пламени сгинуло и должность сотрудника по особым поручениям Раскалились и лопнули стальные тросы правительственного аппарата Намертво вросшие вплоть за последние 35 циклов В неподвижные глаза главко плясали огни, рыжие всполохи на мутном льду И вот он здесь спрятался, зарылся в серость, подобно бетонаеду, продавливая кресло, продавленное задолго до него сотнями ягодиц неверных мужей, не вылезая из квартиры, которая ему даже не принадлежит, борясь с фантомными болями. Багдасар устроился на другой половине комнаты, расселся прямо на полу, скрестив разутые ноги. Приглушенного света от торшера едва хватало рассмотреть проросшее густой бородой лицо. Чуть отчетливее выделялся из тени его горбатый нос. Багдасар не двигался уже полчаса и могло показаться, что он задремал. Но Олег Сергеевич знал, это не так. И глаза первого из барыг всегда открыты. Несложно было догадаться, что у него на уме. Багдасар Иванович злился. Дельце с похабной квартиркой, которую он только-только прибрал к рукам, пришлось отложить из-за непрошенного подселенца. И вдобавок ко всему, сегодня ликвидаторы заварили жилую ячейку вместе с одним из его людей. Неспроста весь хмурый, он сидел именно здесь. Принюхивался, прислушивался, приглядывался, будто норовя уловить малейшее изменение в составе окружающего воздуха, распознать помеху в испускаемых чекистом волнах, просветить рентгеном его шкуру. Багдасар затаился, поджидая малейшее проявление слабости, настроив все органы чувств на прием одного единственного сигнала. Спекся Главко. Олег Сергеевич не собирался давать ему желаемое. Делал вид, что не замечает темного силуэта напротив. Люди Багдасара прямо сейчас прочесывали килоблок в поисках неучтенного лестничного пролета или скрытого коридора, куда лифты просто так не заезжают. Олег Сергеевич догадывался, что они ничего не найдут. Он уйму часов потратил, рассчитывая высоту килоблока по схемам из архива, учитывал размеры шахты перекрытий сверялся с заявленными значениями. Все сходилось, лишним этажам просто негде было затеряться. Чтобы попасть в операторскую своего килоблока, Самойлов вводил особую комбинацию на панели лифта, но найденный Олегом Сергеевичем листок хранил в себе только шифр без ключа, последовательность цифр, но не чисел. Всего 15 нумерованных клавиш, учитывая, что допускалось одновременное нажатие двух из них, 1, 5, 1, 1, 1, 3 могло вводиться как 15, 11, 13, так и 1 плюс 5, 11, 13. 1 плюс 5, 1 плюс 1, 13. 1 плюс 5, 1 плюс 1, 1 плюс 3. Или 1, 5 плюс 1, 1, 1, 3. 15, 1 плюс 1, 1 минус 3. 1, 5, 1, 1, 1 плюс 3. Олег Сергеевич начал выписывать в столбик всевозможные комбинации, но сбился после 20 и плюнул на это дело. Сомневался, что у него будет столько времени на слепой подбор, да и кто знает, как отреагирует система лифта на столь наглую попытку взлома. Все-таки решился закурить. Что-то он определенно упускал. В операторских всегда должен дежурить какой-то персонал. Даже если там есть все необходимое, чтобы безвылазно занимать пост кварталами. Когда-то же сотрудникам положено сменяться. Вот только жить в этом килоблоке им не обязательно. Их могут приводить через КПП любого из 14 действующих распределителей. Ни сам Главко, ни Саглидата и Багдасара никогда не слышали о пришлых ученых. Олег Сергеевич вспомнил разруху в операторской бойню, которую учинили там люди Самойлова. Вспомнил Диму и детонатор из датчика. Самосбор – единственное постоянное для всего гигахруща. Никакие из этажей не могут стать исключением. Но Гаврила говорил, что ликвидатором коды доступа диктуют напрямую операторы, и потом эти коды гаснут в памяти после ближайшей процедуры. Корпус здесь так себе помощник, но Олег Сергеевич сосредоточенно жевал папиросу, не замечая, что в рот набилась колючей махорчатой трухи. Первый элемент головоломки встал в паз таким отчетливым щелчком, что чекисту показалось, будто он действительно его слышит. Датчики на самосбор считались вечными и не нуждались в плановом обслуживании. А вот системы оповещения, которые к ним подключены, еще как. «Позови Гаврилу с хохлом, нужно кое-куда наведаться». «Значит, ты теперь командуешь?» — отозвался богдасар Олег Сергеевич снял с кончика языка горький табачный комочек и поднял бровь. А когда-то складывалось иначе. «Уже какую смену? Один вопрос мне сердце рвет, Олег. Только вспомни, каким ты был». Весь важный такой приказы раздавал, как щелбаны Сколько я тебя учил разуваться, когда ко мне приходишь А ты делай это, богдасар Не делай то, богдасар Все тебя боялись, все А теперь кто ты? Э одна коженка от тебя и осталась Ни гермы свои, ни салатов Даже курева у тебя своего нет А кушать будешь без Багдасара Твое оружие на всех этажах висит Ты партийного человека завалил, Олег. С таким долго не живут. Олег Сергеевич потер щетину. Сейчас в растянутых трениках, забытых кем-то из-за всегда в борделе, да в серой алкоголичке и впрямь не просто поддерживать авторитет. Но вот голос его никому не отнять. И голосом этим он орудовал не хуже ножа. Так в чем твой вопрос, Багдасар? «Скажи, дорогой, что мешает мне дать тебе пинка? Выставить за дверь и разбирайся сам, как хочешь. Или уже сегодня отнести в корпус еще тепленьким? Что?» Олег Сергеевич пожал плечами. «То что мы друзья?» Спустя недолгое молчание тьма на второй половине комнаты взорвалась хохотом. Багдасар смеялся так, что задрожали пыльные абажуры светильников. Олег Сергеевич тоже улыбнулся. Собственная шутка показалась ему крайне удачной. «Ладно, теперь серьезно. Сделаю тебе одолжение. Поиграю в мозгоправо и объясню терзающий тебя конфликт. Все дело в том, что глаза твои видят одно, но вот нос чует совсем другое. В этом и залегла сама суть противоречия. чуйка богдасар именно она сделала тебя тем, кто ты есть». «Без чуйки ты никогда не забрался бы так высоко, и чуйка подсказывает, что ты выбрал верную сторону, сторону сильного. А еще, еще она говорит, что без меня тебе не быть. Даже если мы не разделим одну камеру в крематории, ты займешь очередь». богдасар громко сопел в тишине, широко раздувая ноздри, сквозь полумрак заметно краснела его лысина. Но ничего поперек не сказал, крыть было нечем. «Ладно, лепишь. Амурзилка твой засланный, как его там? Он сделает все как надо. Ты ему доверяешь?» Олег Сергеевич нагнулся и утопил в пепельнице под креслом остатки давно остывшей папиросы. «Операторы ему покоя не дадут, но мало взять их под контроль здесь, если к ликвидаторам смогут подключиться из других килоблоков. Корпус необходимо захватить изнутри». «О чем ты, Багдасар?» «Конечно, не доверяю». «Ну да, он сделает все, как надо».